814. Великие дни наступают. Сочтены дни против нас идущих. Всех уберем, всех сокрушим. Неизбежно огненное крещение, то есть соприкосновение человеческого организма с новыми огненными энергиями, их неизбежная ассимиляция и… Оно уже началось, и слабые оболочки перегорают. смятение будет великое ибо обречена тьма великое время идет просветление будет без конца торжество света своюют христос воскресе ибо воскреснет воистину в сердце отвратная тьма станет для множеств и погибнет она немея опоры в сердцах человеческих великую радостью света и в свете заплавит сердца воистину идет преображение мира Преобразятся и земля, и небо новыми станут. Свет победитель идет. О, чувствовать надо сущность сужденного преображения духа человечества. Слабый в свете, но имеющий его в тысячу раз станет сильней а сильный во тьме ослабеет и станет бессильным. И сынам света дана будет власть над землею, а у сынов тьмы отнята. В духе готовьтесь к моменту великого пришествия, чтобы его не пропустить. Разве я тут или там? Я ныне и здесь, в сердцах ваших есть и с вами пребуду вовеки. Сказано было, что тьма как бык картонный, и рушение будет великое. Сметем все узлы сопротивления, светом огнем тьму сожжем. Вне времени и расстояния крепко со мною в единении будьте, и потрясется до основания мир. Единение со мною даст мощь преодоления трёхмерности плотным. Со мною идущий победитель всегда. В день пришествия света победитель тысячекратно возрастет в мощи своей.